Глава 17. Не знаю, сколько времени я простояла за шторой. Сердце буквально выпрыгивало из груди. Мне казалось, прошла целая вечность. Сама не знаю, что хотела сделать и чего ждала. В голове творились какое-то безумие и вечный хаос, который сопровождал меня в последнее время и уже стал моим привычным состоянием. Но мне хотелось увидеть мерзавца, который отравляет мне жизнь и бродит за мной по пятам. В конце концов своего врага нужно знать в лицо, а то получается бой с тенью. Как только он засунет руку в вазу, мне нужно выйти из своего укрытия и расставить все точки над и. Сказать, что мне было страшно, значит ничего не сказать. Но я отчётливо понимала, больше так продолжаться не может. Кто-то сознательно разрушает мою жизнь, пытаясь превратить меня в тупое и не самостоятельное существо, которое, как собака, будет выполнять все команды, именуемые инструкциями. Неизвестному удалось жутко меня запугать и поселить во мне страх настолько сильный, что я устаю от самой себя. Жалкое ощущение, чувствовать себя запоганной. Я осталась со своим страхом один на один. Даже в самом жутком сне не могла представить, что когда-нибудь столкнусь с такой чудовищной ситуацией. Боюсь куда-то ехать, боюсь выходить на улицу, боюсь с кем-то разговаривать, начинаю подозревать всех и каждого. Я просто боюсь жить. Похоже, у меня начинается паранойя. Мой страх перечеркнул даже романтику поездки в Париж. Понимаю, что медленно схожу с ума. И вместо того, чтобы гулять по Парижу, мне хочется лечь в кровать, укрыться с головой, спрятаться от всех и трястись от страха. Даже не верится, что когда-то я была нормальным человеком и ничего не боялась. Моё будущее И моя дальнейшая жизнь зависит от шантажиста, от Взиков и его главы. А ведь я даже не знаю, как он выглядит. Вздрагиваю при каждом шорохе и звуке. Мне хочется, как мышке, сидеть в своей норке и не высовывать оттуда нос. Со мной играют, как кошка с мышкой. Страх нарастает, и я ненавижу себя за трусость. А ведь совсем недавно я почти излечилась от затяжной депрессии и почувствовала себя счастливой когда страх полностью владеет тобой ты уходишь от реальности начинаешь копаться в своих мыслях но это не приносит результата чтобы перебороть страх нужно понять откуда идёт опасность и кто шантажист именно это я и должна выяснить Как же хочется жить и не бояться. Жить, а не прозибать в каждом мгновении, радоваться солнцу, любоваться небом, слышать ветер, познавать мир с его самой светлой стороны, встречать хороших людей, а не посвящать жизнь страху и не позволять ему овладевать твоим сердцем. Я настолько устала бояться и жить в неведении что готова была наброситься на шантажиста и отправить его на тот свет следом за тем похотливым седым мужиком из-за которого у меня возникли проблемы быть может я просто сошла с ума или включился инстинкт самозащиты подталкивающий меня к тому что я просто обязана себя сохранить но мне казалось сейчас я пойду на всё даже ещё на одно преступление только бы мне позволили жить так, как я считаю нужным я понятия не имела сколько придётся простоять в томительном ожидании пока шантажист подойдёт к лазе а что если он сделает это не сегодня ночью а например завтра где гарантия что этот гад появится здесь именно сейчас Хотя мы все уже давно живём без каких-либо гарантий, особенно я в последнее время. И всё же внутреннее чутьё подсказывает: шантажист должен прийти именно сегодня. Он не позволит банковской карте пролежать в лазе долго. Хотя в замке было тепло, ведь на дворе лето, я замёрзла. Чем дольше стояла за шторой, Чем больше казалось, что вместо ожидаемого шантажа исто рядом со мной бродят призраки. Создавалось впечатление, что за мной следят. Стараясь восстановить сбившееся дыхание, я принялась успокаивать себя тем, что призраки не опасны. Я про них много читала. Они не могут сделать человеку плохо. Ведь призраки не имеют материального тела. Это всего лишь видение. Ментальное тело, не растворившееся в эфире. Тело привязано к месту, где раньше жило, и чаще к тому месту, где было совершено преступление, из-за которого его обитатель и отправился в мир иной. Неожиданно в холле погас дежурный ночной свет. Остались гореть только мерцающие свечи. — Надо же! — подумала я. — Что за чертовщина? Может, проблемы с электричеством? Замок очень и очень старый. Вполне возможно, сбои с электричеством не редкость. То, что сейчас произошло, всего лишь нелепая случайность. Наверное, именно поэтому работники отеля зажигают повсюду свечи, чтобы при сбое электричества постояльцы не пугались в кромешной темноте. Но если честно, не испугаться невозможно. Я поняла, что не стоит испытывать судьбу. Надо бежать в номер, разбудить Кирилла, всё ему рассказать и попросить защиты. Ведь он вполне нормальный и адекватный человек. Обязательно что-нибудь придумает и поспешит мне на помощь. Ведь я так похожа на его пропавшую жену. На этом можно неплохо играть. Он будет думать, будто помогает не мне, а своей Инге, и сделает всё возможное, чтобы вытащить её из проблем и неприятностей. Я хотела отодвинуть громоздкую штору и попчаться в номер, но услышала шаги в коридоре. Застыла, как вкопанная, и как и несколько минут назад, боялась пошевелиться. В холл ушёл мужчина в чёрном плаще. Лицо закрыто капюшоном. Он походил на палача из средневековья. Меня бросило в ледяной пот, и я с огромным трудом сдержалась, чтобы не закричать. Мужчина встал в центре холла и повернулся к той самой шторе, за которой стояла я, ни жива, ни мертва. Но у меня не оставалось сомнений. Это призрак. Говорят, человек встречается с призраком, когда у него должны возникнуть страшные проблемы. Призрак словно предвещает, что должно произойти. Своим приходом он хочет донести какую-то информацию. Но мне-то это зачем? Ведь о своих многочисленных проблемах я и так знаю. Но чаще всего Призраки приходят именно в те кризисные моменты, когда есть серьёзная угроза жизни. Видимо, сейчас настал такой момент. Призрак остановился. От его плаща исходило какое-то свечение. Я смотрела на это глазами полными ужаса. Я ощущала, как по щекам текут слёзы от слишком яркого свечения. Чуствовала упадок сил. Жоткое тошноту и шум в ушах. Тело стало будто чужим, онемело. Я больше не могла им владеть. Хочу сделать шаг, и не получается. Хочу поднять руку, но никак. Хочу закричать в голос от охватившего меня кошмара, но голос предательски пропал. Только сильный озноб. И дикое желание спать. Тело больше меня не слушается. Слабость. Замышенная слабость. Когда призрак приподнял капюшон и сверкнул в мою сторону нереально жёлтыми глазами, точно такими же, как получаются на засвеченных вспышкой фото, я зашаталась. Ноги подкосились, и я медленно спалзла вниз. Из приподнятого капюшона на меня смотрел тот седовласый похотливый мужик, которого я по неосторожности убила на пляже. Его лицо было залито кровью, а на голове виднелась рана. Та самая смертельная рана, которую нанесла я. Этого не может быть. Не может этого быть.